Зоя. Как мало сил осталось на вражду. Лежу тут, перебирая детские обиды, потом взрослые. Но всерьез рассердиться не могу, хотя обида эти хвосы, маленькая тележка. Знаешь ли, что я была женщиной только несколько недель, в том заросшем жимолостью доме, где мы жили с Зепа? Я купалась в этой жимолости, как черный стриж в облаках. Ходила за мужчиной повсюду. Садилась напротив за столом и пристегивала свой рукав к его рукаву. Нет, честно, однажды я так и сделала. Все остальное время, до сегодняшнего дня, я была плохой матерью, плохой женой, никуда не годной хозяйкой дома. Я сидела на проводах и пела, думая, что за это меня будут любить. Но не тут-то было. Песню послушают, насыплют конопляного семени, а любить не станут. Это, милый мой, разные вещи. Возле кровати лежит карманное зеркальце, в которое я поглядываю. И поверишь ли, мое лицо меня успокаивает. Оно изменилось, как будто его натерли скипидаром, чтобы состарить, как фальшивую картину перед аукционом. В нем появилась блестящая темнота, из которой косо выступают восковые фрукты. Да здравствуют голландцы, малые и великие. Я знаю, за что так не любила меня старая Лидия. Да что там, терпеть не могла. Ненавидела мои потроха, как говорил один англичанин на корабле. Не уверена, что я про него рассказывала. А вот за что литовская родня не любила меня с такой глухой, утробной силой? За имя? За Сибирь? За русский акцент?» Но ведь не я же грузила их в товарные поезда, подгоняя штыками. Я родилась много лет спустя. На мне ни крови, ни вины, ни мазута. Служанка дает мне новый раствор. Горький, как цикута. Приходится запивать его молоком. От него мне снятся странные отчетливые сны. А явь, наоборот, мутнеет. Вчера приснился сон про стволы. Я бродила в роще, где люди простукивали деревья в надежде услышать глухой звук. Это значило, что в дереве спрятана рукопись, свернутая в трубку. Мне сказали, что дерево умирает, если из него вытащить эту трубку. Зато те, в которых трубки никогда не было, живут долго и славно плодоносят. Помню, что проснулась с ощущением безопасности пустого и обречённости полного. Про таких, как мы с тобой, один дошлый грек написал. Актеры, испытывающие страх перед публикой, кувыркаются, как плохие флейтисты. Хорошо было греку рассуждать. У него был бог из машины. Еще у него был хор, который вечно лез не в свое дело. Всякие там стазимы и экзот, то есть обещанный выход. А у меня выход один. Вниз по лестнице ногами вперед. Чтобы вынести меня, придется разобрать чугунные перила. О чем я бишь говорила? О Лидии? Мысли путаются. Когда старуха умерла, муж собрал свои костюмы и переехал спать в ее кабинет со стриказинами амбоями. Теперь я могла брать собаку к себе ночевать и спала с ней в обнимку. Ты ведь помнишь трехногую Руди? По утрам мы встречались за завтраком. Я разбивала ложечкой яйцо а он пристально смотрел на мой жующий рот, как будто хотел впиться в него губами. При этом я точно знала, что на поцелуй это было бы похоже меньше всего, скорее на укус. Знаешь, у лопарей были шаманы, которые умели выворачивать мир наизнанку, особым образом выворачивая зрачок. Не знаю, что видели эти шаманы, но знаю, что Фабиус смотрел на мир двумя такими вывернутыми глазами. Я боюсь даже думать, что он видел, когда смотрел на меня. Вероломство страшное, пляшущее слово, безысходное, как на черной бутылке амантильяда. Знаешь ли ты, что твой любимый Эдгар По одно время работал на кирпичном заводе? Полагаю, он умел замешать цемент и быстро сложить стену. Писатель ведь должен знать подробности, когда убивает своих персонажей. Все все. Больше никаких поучений. Служанка ушла за кислородом в аптеку на углу Арамейраш. Тамошние подушки мне больше нравятся. Они голубые, веселые. Я намерена закончить это письмо сегодня к полудню. Но вместо того, чтобы придумать прощальные слова, я думаю о вероломстве. И еще о тупосердии. Смешное слово, верно? Это когда человек равнодушен к искусству, И всю жизнь вынужден притворно причмокивать. То ли вырос в такой семье, то ли Господь умения не дал. Поверишь ли? Тупосердами бывают даже писатели. Оглядываю нынешние осень и зиму, как ржавые и сломанные вагоны. А за ними целый поезд таких же, развороченных, непристойных, будто на месте крушения. Оглядываю пассажиров, уехавших из моей жизни на этом поезде. И думаю, что тупосердие, Не единственное слово. За ним хмуро маячит поругание, серость, двоедушие, хамство и прочий невыносимый швайн-рай. Держись подальше от маленьких женщин, косточка. Маленькие всегда предают. Еще сторонись в плоскогрудых с прожорливой улыбкой. Избегай актрис. Помни о страстной и болезненной привычке женщин к нерушимым образом. Они создают свой образ долго, сумрачно, нарушая законы равновесия, и вечно переполнены античным страхом. Они боятся статуи митии, потому что рано или поздно статуя падает. Тревожность жмется между их стиснутых грудей, стыд разъедает им руки, обезумевший лисенок грызет живот. Избегай сорокалетних. Эти что угодно сделают в попытке удержать подземную силу стремительно тающую власть видимость горячего источника а потом к ним приходит пустыня на песчаных рассыпающихся ногах с головой из перекоти поля избегает тридцатилетних они живут не принимая вины они поглощают тепло и порождают свару грызню усобицу они переступят через тебя мертвого поставят башмачок Будто Андерсоновская девчонка на хлеб. Служанка пришла. Стоит в дверях удивленная, обнимая подушку, а я смеюсь и кашляю. Надавала тебе поручений, а ведь обещала обойтись без дидактики. Ладно, все, прощай. Молись святому иуде Фадею, заступнику в безнадежных делах.